«Мама!» — из последних сил крикнула вдруг Санда. Егор угадал все, что она хотела сказать этим отчаянным скриком. Это была попытка вывести госпожу Моску из чудовищной переклички с потусторонним, нечеловеческим, непозволительным. «Мама, на нас люди смотрят!» — казалось, заклинала она. Госпожа Моску, словно очнувшись, обратилась к господину Назария. «Почему вы вдруг замолчали, профессор?» «Я, сударыня?» удивился господин Назаре. Я, кажется, сегодня вообще ни слова не вымолвил. Я слушал, как вы декламируете. Редкая память. Госпожа Москупытливо взглянула ему в глаза. Не шутит ли он? Хороша память с книжкой в руках, устало сказала она, ставя Антонина отоджерку. Счастье, что есть книги. Вот сколько я принесла сегодня Санде. Хватит чтения на много дней. Она указала на кипу книг. Господин Назария скользнул взглядом по корешкам. Жан с Богар, Рене, Айвенгу, Цветы зла. «Из Крестининой библиотеки», — объяснил госпожа Моску, — «ее любимые книги. И мои тоже, разумеется». С усталой улыбкой она подошла к постели Санды. Спросила, а вы что притихли, дети мои? Санда ответила укоризненным взглядом. Госпожа Моску присела на кровать и взяла руку Санды, которую минуту назад выпустил Егор. — Да ты совсем ледяная! Ты озябла! — воскликнула она. — Тебя надо напоить чаем! Впрочем, пора вставать. Скоро закат. Комары близко. — Она бредит! — с беспокойством подумал Егор, пытаясь прочесть в глазах Санды объяснение. — Совет, что делать! — Этот неожиданно открывшийся бред застал его врасплох. — Может быть, нам лучше уйти? — вдруг сипло произнес господин Назария. — О, не беспокойтесь, вы со мной, — ободрила его госпожа Моску. — Они вам ничего не сделают. Полетают поверху, и все. — Хорошо бы вам принять хенин, — прошептала Санда. — Мама говорит о комарах. Они очень опасны сейчас на закате. — Да, вот они налетают. Тем же осипшим голосом сказал господин Назария. «И как странно они роятся перед самым окном!» «Вы слышите их, Егор?» Егор слышал. Комары шли тучами, такого зрелища ему видеть не доводилось. «Откуда их столько?» «Признак засухи?» Заметил господин Назария. «Надо бы закрыть окно». Тем не менее он не двинулся с места, так оставшись стоять посреди комнаты, Зачарованно, глядя на комаринное раение перед окном. — Нет нужды, — сказала госпожа Моску. — Солнце еще не заходит. И потом вам нечего бояться, пока вы со мной. Холодок пробежал по спине Егора от ее сухого, безучастного, неузнаваемого голоса. Голос шел как будто из сна, из иных миров. И все же лучше принимать хинин. «Хотя бы по полтаблетки в день», — совсем тихо прошептала Санда. И Егор понял, что она, по крайней мере, больше не чувствует ничего потустороннего присутствия, не видит ничего неположенного. Зато видел профессор. Он явно следил за чем-то невидимым парением, потому что его глаза были устремлены в пустоту поверх комаринных туч. Застыв посреди комнаты, он даже не отмахивался от комаров, понемногу проникавших внутрь. «На запах их тянет, что ли?» — думал Егор. «Не на тот ли, что шокировал меня сегодня утром?» «На кровь. Слишком уж их много и летят прямо сюда». Госпожа Моску обвела всех ласковым, почти родственным взглядом. «Ну, дети мои, скоро закат, давайте-ка ее поднимем». Голос прозвучал вполне живо и все же отчужденно, как будто его хозяйка была далеко, в каких-то своих чуждых здешним радостях. — Вставай, Санда! — продолжала госпожа Моску. — Вечереет, и ты озябла. Егор сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони. — Только не растеряться, держись! Он попытался остановить Санду, которая спустила с постели ноги, и нащупывала ночные туфли, но она мягко отстранила его. — Мне обязательно надо идти, мамам? — покорно спросила она. — Разве ты сама не видишь, что уже пора? отвечала госпожа Моску. Егор, нагнувшись к Санде, произнес власно, останься. Куда ты пойдешь? Та печально погладила его по щеке. Ничего, ничего, прошептала она. Я должна. Ради мамы. Тут Егор почувствовал острый укол в руку и, непроизвольно хлопнув себя, по запястью убил комара. На коже осталось кровавое пятнышко. Кровожадный бести. Увидев кровь, Санда поспешно схватила его за руку. Уходи. — Уходи скорее, пока мама не увидела, — лихорадочно зашептала она. — Ей станет дурно. Егор вытер руку о пиджак. — Уходи, я прошу тебя, — заклинала Санда, — и прими таблетку щенина. Егор только раззадорил этот умоляющий голос, это наваждение, границ которого он еще не знал, эти слова, в смысл которых он не мог проникнуть. Не уйду, пока ты не скажешь, куда вы собираетесь. Не беспокойся об этом, друг мой любезный, — сказала Санда. Егор вздрогнул, возвращенный к событиям прошедшей ночи. Одна за другой вставали в памяти подробности. — Ты не рад, что я тебя так называю? — грустно удивилась Санда. Егор заглянул ей в глаза, пытаясь подчинить ее своей воле, взять под охрану, но она уходила, ускользала, она не давалась ему в руки. Это теплая, манящая жизнь. — Ты, Санда, никогда меня так не зови, — сказал он. — Никогда. Санда тихонько заплакала. Совершенно не замечая ни ее слез, ни интимного разговора между молодыми людьми, к ним подошла госпожа Моску. «Если вы будете медлить, они вас заедят. К тому же тут такой холод. Да, заедят, как всех наших кур, гусей и коров. Высосут. Высосут кровь, что осталось!» Егор обернулся к ней и произнес с расстановкой. «Мне очень жаль, госпожа Моску» но Санда должна лечь в постель и лежать, пока я не приведу доктора. Натолкнувшись на столь решительный отпор, госпожа Моску смолкла, в растерянности переводя взгляд с Егора на господина Назария. Было видно, что она не очень хорошо понимает, зачем они здесь, у постели ее дочери. «Может быть, вы и правы, — наконец согласилась она. — Вы оба ученые мужи, вам виднее, но закройте же поскорее окна! — Это нужно сделать прежде всего. Закройте все окна!» Егор, еще не опомнись от своей неслыханной смелости, обеими руками пытался удержать Санду. Она билась, вырываясь из последних сил, бормоча. Я должна идти ради мамы, как ты не понимаешь. Больше никого не осталось, ни птиц, ни коров, ни собак. Господин Назарий тоже подошел к ним, бледный, ломая пальцы. Далекий зловещий гуд стоял в воздухе, хотя комары роились уже вокруг его головы, вызванивая тягостную, как болезнь, мелодию. — Пусти, Егор! Потерянно просила Санда, иначе будет еще хуже, иначе я вообще не поправлюсь. Боже, отчего вдруг такой холод в комнате, подумал Егор. У господина Назария зуб на зуб не попадал. Он стоял рядом с ним, белый как мел, застывший, только изредка встряхивал головой, отгоняя комаров. «Закройте же окно!» — напомнил ему Егор. Профессор с опаской шагнул к окну, но замер на полпути. Он тоже вел себя, как в гипнотическом недобром сне. И все-таки, как ясно он понимал то, что тут творилось. Теперь все связалось. Тошнотворная баранина, первого вечера и загадочные речи экономки, вымершая птица и этот пес, который бросился им под ноги, его панический вой, его дыхание, дыхание зверя, которого травит невидимая погоня. — Что же вы не закрываете? — снова раздался голос Егора. Какой промозглый, неестественный холод. Откуда эти воздушные провалы в комнате, где только что витал запах девичьей крови? Господин Назария подошел к окну. Ему было страшно выглянуть наружу. Глупый, нервный страх, который он не мог перебороть. Он взялся за оконную ручку. В первый момент ему показалось, что из сада за ним пристально следит женщина, ловя каждый его жест, будто ожидая от него чего-то какого-то важного поступка. Было еще достаточно светло, краски неба выцвели и размылись, пространство здесь было другим и другим воздух. Моргнул господин Назарь увидел в цветнике напротив окна Семину. От растерянности он изобразил что-то вроде улыбки. Девочка склонила головку с неописуемой грацией и тут же выдала себя, стрельнув глазами куда-то высоко, много выше окна. Она не меня ожидала увидеть, — понял господин Назария. Она ждала кого-то другого, и не здесь, в окне, а там. Семина тут же осознала свою ошибку и выбежала из цветов, протягивая руки к господину Назария. Но он уже, без улыбки и молча опустив глаза, захлопнул створки окна. Холод в комнате стал как будто не таким гнетущим. Профессор долго в изнеможении, простоял, не двигаясь. Комаринный звон приблизился и охватывал его теперь со всех сторон, навязчивый, выматывающий, рождая в голове профессора страшную мысль, что, если он никогда не очнется от того томительного сна, не вырвется из этого горячечного бредового мира. Глава восьмая Егор вернулся со станции уже около десяти вечера. Ему с трудом удалось дозвониться в Джурджу, вызвать врача. К местному, живущему в селе по соседству, он доверия не испытывал. Усадьба казалась освещенной слабее, чем обычно. Госпожа Моску, господин Назарий и Семина поджидали его в столовой. У накрытого стола хлопотала пожилая женщина в платке, замотанном наподобие тюрбана. Все молчали. Господин Назария, бледный, смотрел в пустоту, как узник сквозь решетку. — Сегодня мы поужинаем весьма и весьма скромно, господа, — объявила госпожа Моску. Кухарка ушла в деревню и не вернулась. Боюсь, что мы остались без кухарки. Сегодня нам будет прислуживать кормилица. — Итак, это кормилица, — сказал себе Егор, глядя на нее повнимательнее. — Странная женщина. Без возраста, а какая походка! Как будто она всю жизнь прикидывалась хромой, а теперь решила вдруг бросить притворство, и с непривычки то и дело натыкалась на мебель. Тюрбан был низко надвинут на лоб, виднелся только белый нос, широкий расплющенный рот, как подмерзшая рана с синюшными шершавыми губами. Глаза прочно смотрели в пол. «Как бы то ни было, но мамалыга с молоком и брынзой для нас найдется», — закончила госпожа Моску. Сели за стол. При этом господин Назария проявил признаки беспокойства, словно его только что разбудили. «Как чувствует себя Санда?» — спросил Егор. Никто не ответил. Госпожа Моска уже принялась за еду и без сомнения не услышала вопроса. Семина с видом примерной девочки тянулась за солонкой. Господин Назария снова ушел в себя. — Что-то случилось? — обратился к нему Егор после долгих минут молчания. — Нет, — ответил профессор. — Когда мы уходили, она спала. По крайней мере, хочется надеяться. И если это был не обморок. Он поднял глаза от тарелки и жестко взглянул на Егора. — Лучше бы вы вернулись с доктором. Он приедет утром первым же поездом, — заверил Егор. — Надо оповестить кучера, чтобы с ночи приготовил коляску. Госпожа Моску прислушалась к разговору с большим любопытством. — Боюсь, что скоро у нас не станет и кучера, — задумчиво сказала она. — Кучер сегодня попросил расчет. — Кормилица, не плати ему, пока он не привезет со станции гостей. — Приедет один доктор, — поправил ее Егор. — Ну, мало ли кто еще может нагрянуть, живо возразила госпожа Моску. — Сезон в разгаре, сентябрь. В прежние годы об эту пору мы не знали, как разместить всех гостей. Сколько наезжало молодежи, барышни, кавалеры, компаний для Санды. Печалью повеяло от ее слов, и еще сиротливее стало в огромной комнате. В этом году тоже было много гостей, — попытался утешить хозяйку Егор. Но они так быстро разъехались, — перебила его госпожа мозг. — Должен же еще хоть кто-нибудь нас навестить. «Может быть, родственники?» Семена усмехнулась. Она знала, что кого-кого, а уж родственников, давно никаким калачом сюда не заманишь. «Сейчас не самое подходящее время принимать гостей», — сказал Егор. «Санда все-таки серьезно больна». Госпожа Моску, казалось, только сейчас осознала, что ее дочь не сидит вместе со всеми за столом, а без сил лежит в постели. Она обвела комнату глазами и убедилась, что это так. Санды за столом нет. «Я должна пойти ее проведать», — объявила она, внезапно поднимаясь. Семина спокойно осталась сидеть на своем месте. И даже как будто забыла, что за столом гости, потому что принялась баловаться ножом, нарезая малыгу на тарелке тоненькими ломтями. «Зачем ты учишь девочку всяким гадким сказкам, любезная?» — спросил Егор, повернувшись к кормилице. в врасплох, та от удивления поступилась на ровном месте». Она явно была польщена, что с ней заговорил молодой такой видный барин. Хоть она и распоряжалась слугами, но в барский дом обычно при гостях не заходила.